Глава третья. Карта. Когда Палмар и Хэп проскользнули за полок палатки, сидевшие внутри повернули к ним головы. Ветер игриво скребся в стены, будто прося его впустить. В палатке было тепло от тел и пахло, как в баре после рабочей смены, потом выпивкой и одеждой, которую носили месяцами. Похожий на дюну мужчина подозвал обоих к себе. Палмер понял, что это и есть Брок, главарь банды, который заявлял свои права на северные пустоши. Впечатляющая личность, появившаяся словно ниоткуда, как и большинство главарей-разбойников, которые годами служили другим, пока цепочка смертей не выводила их на самый верх. Сестра Палмера предупреждала его, чтобы он держался подальше от подобных людей. Но вместо того, чтобы ее послушаться, он теперь направился к главарю, положив свое снаряжение возле штабеля ящиков и бочонка с водой или грогом. Вокруг шаткого стола посреди палатки стояли восемь или девять человек. С центральной перекладины свисала лампа, Покачивавшиеся от толчков ветра. Толстые, покрытые татуировками руки, стоявших вокруг стола, напоминали стволы небольших деревьев. Татуировки были украшены шрамами от втертого в открытые раны грубого песка. — Подвиньтесь, — сказал Брок с сильным акцентом, который сложно было определить. Возможно, говор кочевников к югу от Лоупеба или старых садовников из оазиса на западе. Он махнул рукой между двумя бородачами, словно отгоняя мух от тарелки с едой. И те, слегка заворчав, отступили в сторону. Хэб занял место у стола высотой по пояс, и Палмер присоединился к нему. «Вы слышали про Данвар» сказал Брок без каких-либо представлений и формальностей. Фраза походила на вопрос, но прозвучала как некое утверждение. Окинув взглядом стол, Палмер увидел, что многие наблюдают за ним, поглаживая длинные клочковатые бороды. Здесь упоминание о легендах не вызывало взрывов смеха. Здесь взрослые мужчины смотрели на безбородых юнцов будто раздумывая, сгодятся ли те в качестве ужина. Но ни у кого из них не было татуировок на лице, как у каннибалов на Дальнем Севере, и Палмер понадеялся, что их с Хэпом оценивают как потенциальных работников, а не кандидатов на Жаркое. «Все слышали про Данвар», — прошептал Хэп, и Палмер почувствовал в голосе друга благоговейный трепет. «Мы отправимся туда?» Повернувшись к другу, Палнер проследил за его взглядом, устремленным на стол. Мясистые кулаки, запотевшие кружки и дымящаяся пепельница прижимали к его крышке четыре угла большого куска пергамента. Дотронувшись до ближайшего к нему края, Палнер понял, что покрытый пятнами коричневый материал толще обычного пергамента. Скорее он напоминал растянутую и выделанную шкуру койота, которая казалась хрупкой на ощупь, будто была очень старой. Услышав вопрос Хэпа, один из мужчин рассмеялся. «Вы уже тут!» — проревел он. Над старым рисунком проплыл дымный выдох, походивший на песчаную бурю, если смотреть с высоты. Толстый, как сарделька, палец Брока проследовал вдоль того самого созвездия, на которое совсем недавно, будто в тумане, таращился Палмер. «Пояс великого воина Колорадо». Услышав босса, мужчины вокруг стола перестали болтать и пить. Палец нашел звезду, известную каждому мальчишке лоу Пеп, шершавым, будто насыщенный песком ветер голосом, проговорил Брок. Но это вовсе не было названием звезды, о чем Палмер вполне мог бы ему сказать. Лоу-пэбом назывался непокорный городок к югу от Спрингстона, недавно вступивший в конфликт с соседями из-за водяных и нефтяных скважин. Палмер смотрел как Брок проводит вдоль пояса пальцем, который проплыл, словно сарфер, между двумя городами, пересекая спорную землю. Жест несколько затянулся, будто Брок пытался показать им некий скрытый смысл. «Спрингстон!» — объявил он, задержавшись на средней звезде. «Дом!» — подумал Палмер. Взгляд его скользнул по остальной карте, Лабиринту линий и знакомых скоплений звезд, стрелок и штрихов, сделанных за многие годы в разной степени выцветшими чернилами педантичных надписей, в которых слышались бесчисленно спорившие на полях карты голоса. Толстый палец продолжил движение дальше на север, если эти звезды в самом деле изображали Лоу Пеп и Спрингстон. Данвар, объявил Брок, ткнув пальцем в стол и показывая на третью звезду в поясе великого Колорадо. Карта, похоже, предполагала, что погребенный мир богов располагался в соответствии с их небесными звездами, как будто человек оказался в ловушке между зеркальными мирами сверху и снизу. Пока Палмер над этим размышлял, палатка покачнулась. Вы его нашли? Спросил Хэп. Ого! ответил кто-то. Все снова начали пить и курить. Когда с карты убрали кружки, шкура, на которой она была изображена, попыталась свернуться в рулон. Мы предполагаем, произнес со своим странным акцентом Брок. А вы, ребята. — Точно нам скажете. — Говорят, будто Данвар на глубине в милю, — пробормотал Палмер. Все за столом замолчали, и он поднял взгляд. — Никто никогда не нырял, даже на полмили. — Никто? — спросил кто-то. — Даже твоя сестра? Из-под бород раскатился смех. Палмер так и знал, что о ней вспомнят. «Там вовсе не миля», — махнул толстой рукой Брок. «Забудьте про легенды. Данвор здесь. Добычи больше, чем во всем Спрингстоне. Тут лежит древний мегаполис. Три погребенных города в этих краях расположены в соответствии со звездами пояса Колорадо». Прищурившись, он взглянул на Хэпа, затем на Палмера. «Нам просто нужно, чтобы вы, ребята, это подтвердили. Нам нужна настоящая карта, а не эта шкура». «О какой глубине идет речь?» — спросил Хэб. Палмер повернулся к другу. Он предполагал, что этот вопрос уже обсудили, и подумал, что, возможно, об обещанной плате еще не договорились, а может, его друг просто пускает пыль в глаза. Они пришли сюда не ради большого грабежа, а чтобы понырять за призраками, докопаться до легенд. Восемьсот метров. Наступила тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра. Палмер покачал головой. «Думаю, вы слишком переоцениваете то, на что способен дайвер». «Мы прокопались на первые двести метров», — сказал Брок и снова постучал по карте. И тут, на этой карте, говорится, что самые высокие строения поднимаются еще на 250. То есть остается? Хепп поколебался, явно ожидая, что кто-то посчитает за него. Палмару показалось, будто свет покачивающейся лампы потускнел, а края карты расплылись, словно в тумане. 350 метров», — ошеломленно проговорил он. Ему доводилось погружаться на 250 метров с двойным комплектом баллонов, и он знал тех, кто ходил на триста. Его сестра и еще несколько человек могли спуститься на четыреста, а некоторые заявляли и про пятьсот. Палмара никто не предупреждал, что им придется нырять столь глубоко, Как и помогать очередным золотоискателям тратить впустую время на поиски Данвара. На мгновение он испугался, что они работают на повстанцев. Но оказалось еще хуже. Речь шла об иллюзии богатства, а не власти. 350 не проблема, сказал Хэп. Положив ладони на карту, он склонился над столом делая вид, будто изучает заметки. Палмар понял, что его друг ошеломлен не меньше его. Подобное стало бы рекордом для них обоих. «Мне просто нужно знать, что он тут». Брок снова ткнул пальцем в карту. «Прежде чем мы продолжим копать, нам нужны точные координаты». Эту гребаную дыру не так-то легко поддерживать. Со стороны тех, кто, как понял Палмер, занимался рытьем, послышалось утвердительное ворчание. Один из них улыбнулся Палмеру. — Твоя мамаша наверняка знает, как поддерживать дырку в надлежащем состоянии. Бросил он, и ворчание сменилось смехом. Палмар почувствовал, как к лицу прилила горячая кровь. «Когда отправляемся?» — попытался он перекричать всеобщий хохот. Смех смолк. Кэп отвел взгляд от ошеломляющей карты, и Палмар увидел в его широко раскрытых глазах страх, смешанный с предчувствием всех тех неприятностей, которые их ожидали. Будто он извинялся за то, что им пришлось отправиться столь далеко на север ради полного безумия.